Он был так злобно счастлив, что наконец-то может сломать хоть одного ненавистного ему представителя этой недостреленной Вышинским этакой недобитой, сами знаете, кем омерзительной прослойки общества, неизвестно каким путём затесавшейся в славные армейские ряды. На крик майора из-за занавески вышел жиющий шмугляков, защелчил рукава гимнастёрки.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 одного из самых смелых летчиков полка, владеющего такой отточенной техникой пилотирования, которой могли бы позавидовать даже старые фронтовики-асы. Вдруг в глазах возник алма-атинский следственно-тюремный изолятор два местных НКВДшника, Виктор Иванович и Коля, играющие перед ним одиноким 15-летним пацаном Сою гнуснинькой пьесочку, где в последнем акте под занавес ему вручался этот дурацкий комсомольский билет с фотографии, выдранной из уголовного дела. Потому что после той школы, когда они его определили, сдохнуть нужно было обязательно будучи членом их комсомола. Вот, когда Мика, со связанными за спинкой стол и руками, неожиданно почувствовал давно казавшуюся забытой ему головную боль. Начало ударило в виски. Потом сразу перестало быть холодно, и по телу разлился знакомый нестерпимый жар, а в голове застучала одна единственная мысль: это крайний случай. Или пока ещё нет. Тебя спрашивает Ждёнок. Спокойно напомнил Микис старше Нашмуглякову, таким образом подписав себе приговор. Ника поднял потемневшие глаза на Шмуглякова и уже без тени сомнения убеждённо сказал: "Крайний. Крайний случай". И ты пидор грязный будешь первым. Совершенно ошеломлённо посмотрел на майора, тот кивнул ему головой, разрешая приступить к оформлению. Шмыгляков яростно рванулся к Мики, но в то же мгновение из Микиных глаз измикиного воспалённого мозга последовал такой дикий Какой фантастической силой выброс той самой биоэнергии, о про которой профессор Эйгенсон тоже полукругом как говорил, что мети она уникальна и безгранична. Что и подтвердил замертво рухнувший старшина шмугляков.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 Он подобрался и вдруг вскочил из-за стола, на микавнятно и громко сказал: "Все деть сволочь". Ты следующий и следующий Екучировлю, как будто памятник самому себе, застыл на своём стуле.